— Слушай, давай уже, ну, потряси меня, — взмолилась я. — Я думаю, надо встретиться, чтобы все обсудить и решить, что нам теперь делать, — сказала она, явно наслаждаясь моментом. Голос ее звучал торжественно и нетерпеливо одновременно. Было видно, что она уже близка к пику своего экстаза, но держится изо всех сил. Держать сплетню долго в себе Бася не умела никогда. — Я-то встретиться не против, — вздохнула я. — А когда вы хотите? У тебя же в декабре завал. — У меня всегда завал, — строго поправила меня Бася. Она работала на телевидении. А все, кто работает на телевидении, почему-то существуют В постоянном режиме аврала и катастрофы. Так у них там на телевидении принято. Только через муки и подвиги рождаются наши сериалы. Только через силу можно снять наши ток-шоу. Кстати, и выглядят они соответственно. Правда, придется печь пирог? Ладно, придумаю что-то. Поищу рецепты в интернете. Ты бы уже. Заканчивала свои эксперименты. «Ну, «Купи нам вишневый пай и все. Ты знаешь, что я люблю?» «Три вещи», — переспросила я. У Баси была дурацкая привычка все время говорить про три вещи, из которых формировались ее предпочтения. Один пункт всегда был неизменен. Мужчины с каким-нибудь именем, остальные два варьировались. — Три вещи, — согласилась Бася. — Мужчин по имени Сергей, правильно сложенные футболки и когда ты ничего не печешь. Ну — Но это уже слишком. — Не надо бы тебе ничего печь. — На людях твои пироги испытывать просто опасно, — перебила меня она. — Знаешь, что Бася, говори, что случилось, или я вешаю трубку. Обиделась я. — Вот так всегда. Стараешься, стараешься, а тебе в душу плюют. Все шпикут и ничего, и кушают, и нахваливают. А, между прочим, тоже бывает, что подгорает или не получать. Ладно, не злись. Хочешь, пики? Меня ничем не возьмешь. У меня на съемках иногда таким кормят. Любой здоровый человек просто сдохнет. Однажды снимали эпизод за праздничным столом. Помню, снимали часов Пять. Вся еда под софитами протухла, особенно курица или какая-то еще тварь в центре стола, крылатая. Воняла, как сволочь. А актерам надо было изображать восторг и жрать ее тухлую. Настошнило даже от одного взгляда на них. «Так ты будешь говорить или нет?» — нахмурилась я. «Долго тоже плохо. Можно и весь запал потерять». «Сухих!» — Увела мужа, узнаешь, кого? — наконец разродилась Бася. — Сухих? — вытаращилась я. — Анька сухих? — Наша Анька? — Ну, я не знаю, насколько она теперь наша, — фуркнула Бася. — Что ты имеешь в виду? — А то. — Она у карасика мужа увела. У карасика! — повторила Бася, чтобы я не сомневалась. Но я так и застыла с открытым ртом около кастрюли, с подгорающей, естественно, овсянкой. С открытым ртом, с открытой кастрюлей и с широко открытыми глазами. То, что я слышала, было просто каким-то бредом собачьим. — Не может быть! — ахнула я. — Ты перепутала. А, может, она своего... — Политика все-таки увела у жены. Может, ты, ты вообще откуда все вот это взяла, а? Стас и Карасик — прекрасная пара. Что ты выдумываешь? — Я? Я выдумываю? Да что ты такое говоришь? — Я ж чистую правду говорю, — забурлила Бася со всей яростью возмущенной души. — Да я своими глазами видела. Ты... ты... — Да слушай, что случилось! Что? Что ты могла своими глазами увидеть? У тебя же близорукость, минус три или минус четыре. Сколько? Я почти кричала. Меня переполняли эмоции. Карасик, мой Карасик, моя любимая лучшая подруга, с которой я дружила с самого детства, дружила дольше, чем себя помню, с которой я сидела за одной партой все десять лет. Сашка, Карасик, которая... Столько раз утирала мои слезы и склеивала мое в очередной раз использованное и поврежденное в процессе эксплуатации сердце. Да не может этого просто быть! — Ты хочешь дослушать? — Нет! — крикнула я и бросила трубку. Хотя это, надо сказать, было глупо. Но зачем надо отключать себя от первоисточника, если потом все равно придется все услышать из вторых уст? Потому что я, естественно, тут же перезвонила Марлене. Ей я могла бы еще хоть как-то поверить, хотя Стас и Карасик, ть, это, это ж глупость какая-то. У них же сын, она так любит его, все терпит от него. Он же выпивает, он же он же вообще-то у нее не ангел, это точно, ну и не подлец. Ну, не мог он вот так вот... Или мог? Все-таки кто их мужиков разберет, а? Я перезвонила, хотя все еще было утро, было воскресенье, и Марлена тоже могла спать. А, плевать. Впрочем, Марлена наверняка уже встала, надела какую-то красивую домашнюю одежду и приготовила завтрак. Что-нибудь вкуснее горелой овсянки, которую моя дочь Эля ковыряла с отвращением, неодобрительно поглядывая на меня. И весь ее вид, взгляд ее карихачей был... — Это что? Я старалась не встречаться с ней глазами. — Это правда? Я бросилась с места в карьер, не имея терпения на всякий там привет. Как дела? Не отвлекаю. Марлена замолчала. Повисла тяжелая минутная пауза. — Это правда? — Бася сказала, что уже успела тебе сообщить. Может, она врет? — Сколько раз, бывало, несет и несет чушь? — Это... — Правда, — сказала Марлена с невыносимой печалью, — ты уверена? — Бася же, помело! — Бася тут ни при чем. Ваня разговаривал со Стасом. Тот сам ему позвонил, просил помочь вещи забрать. — Что? Я чуть не подавилась куском баранки, которую как-то незаметно для самой себя чисто машинально засунула в рот. Вот так и набираются лишние килограммы. Ваня ему, конечно, отказал. Сказал, что занят. Это же наша подруга. Это две наши подруги, уточнила я, заглотнув-таки баранку. В голове не укладывается. У меня тоже, вздохнула Марлена. Для ее тонкой чувствительной натуры вся эта ситуация была невозможна и невыносима. В ее мире, в ее семье, в ее роду до какого-нибудь сотого колена люди с нежностью говорили друг о друге, доживали вместе до старости и никогда не разводились. Впрочем, это опять я преувеличиваю, такими, насколько я могу судить, были только ее собственные родители. — Но что случилось? — спросила я. И сразу поняла, как глупо звучит мой вопрос. Что случилось? Старая как мир история. Подруга подкинула проблем. Сухих она давно уже метила замуж, только все ее выстрелы были мимо целей. То ли оружие у нее было непристреленное, то ли просто не везло. Мужики на нее велись, заигрывали, угощали. Но... Все, знаете ли, не те, не те, а те обходили сухих стороной, хотя она была и красива, и ухожена, и без материальных, как говорится, проблем. У нее была собственная однокомнатная квартира, неизвестно, правда, как и откуда взявшаяся. Была и машина, правда, Жигули, но зато какой-то хорошей модель. Кажется, двенадцатый. Правда, у нее сын Бурька, десятилетний троешник и лоботрез. Сам торчит у компьютера целыми днями, и Марлениного сына подсадил. Впрочем, сын как сын. Все мальчишки такие. Но сухих его кавалерам никогда не показывала, говорила, береженного бог бережет. А теперь вот, значит, она и Стас Дробин в голове не укладывается.